Семидесятая. Лили. «Я не спала всю ночь. Я так ее ждала. Первой ночи с тобой. Ты тоже долго не засыпала, наверное, и почувствовала перемену места. Я ходила по длинному коридору и баюкала тебя. Раньше это было невозможно из-за подключенной аппаратуры. Я старалась оставаться невозмутимой, но внутри звучала макумба». Популярная танцевальная музыка Бразилии заимствована из практики бразильского религиозного культа макумбы африканского происхождения. Комбинация элементов вуду с пением и танцами. В конце концов, ты успокоилась, и я положила тебя в колыбель. Сама тоже легла. Смотрела на тебя через плексигласовую стенку и улыбалась. Принято считать, что грудной ребенок очень тесно связан с матерью. и ты взялась подтвердить это максимум. Стоило мне задремать, и ты заплакала. Во второй раз закашлялась, в третий застонала, в четвёртый захныкала, в пятый срыгнула, в шестой закряхтела, в седьмой заплакала, в восьмой запищала, в девятый вздрогнула, в десятый заплакала, вздрогнула, запищала, закричала, заскрипела, заплакала. В три утра я сдалась. Встала, взяла тебя на руки, обула шлепанцы и пошла в семейную комнату, чтобы налить воды в бутылку. Мама Климана лежала на диване и одарила меня мрачным взглядом. «Прости, не хотела тебя будить. Ты не разбудила, у вас все хорошо. Очень, просто нужно привыкнуть ко всем этим звукам. Я родила не ребенка, а целый оркестр». Мама Климана засмеялась. Я села рядом с ней, думала она удивиться моим словам, не поймет, что я имею в виду, но ошиблась. Я знаю. Откуда? Каждый раз, когда мы пересекались в коридоре, ты напоминала мне рождественскую индюшку. А тебе только мачете не хватало, чтобы выглядеть разбойницей. Смотрела и прикидывала, как лучше со мной разделаться. Это мне тоже известно. Я в принципе не слишком общительна. А сейчас все намного хуже. Люди мне нравятся, но на расстоянии. Если выглядишь как серийный убийца, никто не спрашивает у тебя, который час. Ну, меня в этом смысле ты могла не опасаться. Помнишь, мы однажды ехали вдвоем в лифте? У меня от страха чуть сердце не выскочило. Да, ты чуть в обморок не грохнулась. Я тогда едва не загрызла медсестру за то, что она посмела со мной поздороваться. Нахалка. «Но-но, прояви хоть чуточку уважения. Пять минут назад одна безумная зачем-то подала мне стакан воды. Придется ее убрать». Я поднялась и сделала вид, что удаляюсь. Она расхохоталась, сама себе удивилась и резко оборвала смех. Я опустилась на диван. «Гладить тебя по голове я не стану. Боюсь получить в лоб, но мысленно делаю это». И знаешь что? Когда судьба моей девочки висела на волоске, Я редко смеялась и каждый раз чувствовала себя чудовищно виноватой. Она пожала плечами. Я знаю, что это ничего не изменит, но все равно ненавижу себя. Даже есть не могу. Возможно, мой сын никогда не испытает того, что доставляет мне хоть сколько-то удовольствия. Утешить словом я ее не могла и просто молча сидела рядом. Ты уснула. она снова легла положила голову на подушку вздохнула ладно давай я посплю иначе придется пустить тебя на паштет шарлин тама шарлин семнадцать тринадцать удачного полета мамуся все пройдет отлично не волнуйся крепко целую люблю тебя 1714 почему ты пишешь люблю тебя как будто я вот-вот умру. Шарлин, 17.28. Ха-ха-ха, очень смешно. Я правда тебя люблю. Тома, 17.31. Хорошо долететь, мам. Я тоже тебя люблю. 17.37. Здорово, что вы меня успокаиваете. Мои неблагодарные крошки. Целую, мама. 17.38. Люблю вас, если что.